Глава четвертая. Вознаграждение. «Даже если государство маленькое, в нем все же достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех мудрецов Поднебесной. Его повозок достаточно, чтобы перевести всех мудрецов Поднебесной. Его золото достаточно, чтобы вознаградить всех мудрецов Поднебесной. Быть же в одной компании с мудрецами Поднебесной – Это означает обладать тем, благодаря чему Вэнь Ван стал царствовать. Если же даже это не приведет к царству, то разве плохо иметь помощь в таком нелегком деле, как сохранение спокойствия в своем государстве? Ведь именно благодаря этому джаоский Сюань Мэнь избежал гибели. Правитель Джао Вэнь из Джоу стал известен а мэнчайский правитель справился с войском чул. Так что те, кто в старину совершал великие деяния и прославился тем, что сумел утвердить в стране покой и уберечь свою жизнь от опасности, искусство свое черпали ни в чем ином, как именно в этом. Так что к способному государственному мужу невозможно относиться с высокомерием или небрежностью. Как-то джаоский Сюань вел войска в Дзюань и увидел под тутовым деревом истощенного голодом человека, который лежал на земле и не мог самостоятельно подняться. Сюань остановил тогда повозку, сошел на землю и накормил его тем, что у него было. Тот дважды глотнул и открыл глаза. Сюань спросил у него, «Как же это ты так оголодал?» Тот ответил, «Я малый чин в Дзюань и отправился домой, но по дороге у меня кончились припасы. Попрошайничать мне было стыдно, а отобрать у кого-нибудь мне показалось отвратительным». Так вот и очутился я в таком положении. Сеньмен дал ему два куска сушеного мяса. Он принял и поблагодарил, но есть тут же не решился». Когда его спросили, от чего так, он сказал: «У меня есть мать старушка, и это я отнесу ей в дар». Сюньмен сказал тогда: «Ешь это мясо, я тебе дам еще». И одарил его еще двумя связками сушеного мяса и сотней монет, а затем проводил его в путь. Через два года динский Лингун задумал казнить Сюньмена. Он спрятал у себя в комнатах убийц, а Сюаньмену выставил вино и угощение. Однако Сюаньмен догадался о его намерениях и среди пира вышел и убежал. Тогда Лингун велел убийцам, которые прятались в его комнатах, догнать Сюаньмена и убить его. Но некий человек обогнал всех его убийц и, когда поравнялся с ним, взглянул ему в лицо и сказал... «Сойдите с колесницы, я желаю умереть за вас». Сюаньмэн спросил, «Как твое имя?» Тот развернул колесницу и сказал, «Что в моем имени?» «Я тот, умирающий от голода под кривым тутом». Он поехал назад, принял бой и погиб. Сюаньмэн же остался жив. Вот именно об этом и говорится в «Шудзине». Не бывает в добродетельном поведении ничего неважного. важного. Мэн приобрел всего одного мужа, но это спасло его собственную жизнь. Что же говорить, когда речь идет о приобретении расположения десяти тысяч? Поэтому в Шидзине и поется «Крепкие воины – верные мужи, щитами и стенами властителям быть должны». И еще – Вот сколько войска идет, покой Вань Ван несет. Кто же из властителей может обойтись без любви и заботы о дружинниках? И как трудно все же распознать истинного мужа. Тут только одно возможно – искать как можно шире, ибо только при широком поиске можно никого не упустить. Джан И происходил из побочной линии Дома Он собрался пропутешествовать на запад в Цин и проезжал через восточную область Джоу. Один из гостей рассказал о нем правителю Джоу Вэню в следующих выражениях. Этот человек из рода Вэй по имени Джан И, весьма способный муж. Сейчас он намеревается добраться до царства Цин, путешествуя в западном направлении. Хотелось бы, чтобы вы оказали ему почет и уважение. Джао Винь принял того и заговорил с ним. Я слышал, что мой гость направляется в Цинь. Мое государство, увы, невелико, и, конечно, ничем не может привлечь странника. Однако и в путешествии бывает всякое. Может, вам и не удастся достичь цели. Если вам не удастся добиться успеха, Я бы просил вас вернуться прямо ко мне. Мое царство, хоть и невелико, но нам двоим места хватит. Когда же Джан И откланялся и пустился в путь, Джао Вэнь дважды ему поклонился, повернувшись лицом к северу, да еще отправил с ним сопровождающих и взял на себя путевые расходы вплоть до границы Цинь. Прошло некоторое время, и Хуэй Ван полюбил его и сделал премьером. И самым уважаемым правителем в Поднебесной при нем был правитель Джао Вэнь. А ведь царство Джоу имело всего тысячу колесниц, но потому как к нему относились, превосходило и царство с десятью тысячами колесниц». Джан И заставил Хуэйвана относиться к Джао как к учителю. На ассамблеях на озере фэнзе царь Вэй должен был возить его на колеснице, а царь Хань сидеть справа от него, как подчиненный. Слава его и имя незабытый и по сей день. Такова была власть Джан И. Мэнчанский правитель владел пограничной областью Сюе. Когда на нее напали чувствы, Шунь Юйкунь был посланником отцы в Чу. На обратном пути он проездом остановился в Сюе. Мэнчанский правитель велел людям относиться к нему с полным уважением и лично проводил его до околицы, где, обращаясь к Юйкуню, сказал Чувствцы напали на Сюя, но вы не должны быть этим опечалены. Вот только вряд ли я смогу вновь воспринять в будущем. Шунь Юйкун сказал. С почтением понял ваше повеление. И он отправился дальше в Ци, где представил доклад о своей миссии. Циский царь спросил. Что ты видел Чу? Шунь отвечал. «Чу очень сильное царство, но Сюе делает все, что в его силах и больше». Царь спросил, «Что вы имеете в виду?» Он отвечал, «Сюе, не считаясь с затратами, построила для ваших предков храм Цинмяо. Чу сильно и напала на Сюе, так что храм Цинмяо в Сюе ныне в большой опасности». Поэтому я и говорю, что Сюе не жалеет сил, но царство Чу слишком сильно для него. Циский царь тогда сделал умное лицо и сказал, «Хм, так там же храм предков наших. Немедленно поднять войска и послать туда для его охраны». Вот так и сохранилась область Сюя. А ведь даже если бы Сюя молила на коленях и унижена кланялась, ему не удалось бы получить такую мощную поддержку. Посему, если кто умеет хорошо говорить, тем самым увеличивает свою силу. И кто умеет высказаться таким образом, что слушающий воспринимает беду говорящего так, как если бы сам в нее попал, тому ни к чему использовать грубую силу. Кто пользуется грубой силой, тот в конце концов проиграет. Если же тот, кто говорит, не овладевает вниманием того, кто слушает, последствия сказываются не только на том, кому говорят, но и на том, кто говорит.